Глава 54. Рената. Каждая волна ударяет всё выше и выше. Мысль утонуть пугает Ренату, но медленное изменение уровня воды делает это пыткой.